325. Май 17. -е. Следует отметить одну особенность проходимой ступени. Стоит сознанию сосредоточиться на любом явлении или даже просто остановиться мыслью на нем, как она начинает расширяться и углубляться, или к беспредельности выступает за ним. Сознание как бы устремляется по линии его дальнейшего развития и расширения по спирали проявления его, устремленной в будущее. Спираль мысли, устремленная в беспредельность будущего, захватывает и реализует в сознании эволюционные возможности, привлекшего внимание явлений. Это путь архата. Это путь духов великих. Это путь великих людей, устремлявших сознание человечества в будущее. Архат всегда устремлен в будущее. Будущее для него — крылья полета. Оно трепещет и пульсирует беспредельными возможностями. Устремление в будущее со мною плодоносно всегда. Мертва мысль, привязанная к прошлому, как птица к земле, не в силах взлететь, и даже взлетевший падает вновь, удерживаемый магнитом прошлого. Прошлое хорошо лишь тогда, когда... Служит оно ступенями для будущего, ступенями подъема, но не нисхождение вспять. Если творение мысли насыщено элементами неприходящего, бессмертно не и переживают века. Надо дать людям, зовущие формулы жизни, стремительно увлекающих в эволюционный поток жизни, несущийся в будущее. Но чтобы дать, надо знать. Надо знать больше, чем те, кого устремляют по ступеням эволюции жизни. Отсюда необходимость высшего знания, знания синтетического, лишенного узкой специализации, знания, дающего крылья. В изобилии яромно не даются каждому могущему вместить духу дары и сокровищницы пространственной мысли. Этот источник никогда не иссякнет, пока в сердце пылающий образ владыки. Огни пространственные мысли притворяет он в формы и тем делает доступными их для людей. В этом и заключается то особое поручение, которое выполняет Архат на земле. Притворить огонь пространственной мысли в четкие, ясные и людям доступные формы. Мысль, не преломленная через сознание Архата и не оформленная им, земле недоступна. В этом вся трудность ассимиляции пространственных лучей и новых огненных энергий, ныне достигающих Землю. Нужны на Земле эти приемники тонких энергий, без которых эволюция превратится в инволюцию. Приемников мало, и потому на них немногих такой тяжкий упор. Распределителей, трансформаторов мало, и потому велика нагрузка и напряжение каждого. Наша забота, чтобы аппарат духа не перегорел от перенапряжения. Чувствовать можно, как идет организм на пределе, словно бы по краю пропасти. Но зато сколько новых возможностей, какой прилив сил и как быстр рост! Плоды сада мории стали доступны, но огненные они. И чует напряженное сердце, как возросли возможности восток крат, И в то время, когда невместившие будут перегорать или метаться в растерянности, нам посвятившие время свое во тьме предрассветной ныне начнут пожинать спелые яра от огненных волн из пространств. Получаете все, что в состоянии выдержать оболочки, и весь аппарат духа, не подвергаясь опасности. Мы не собираемся сжечь чудесную аппаратуру духа. И когда говорим «осторожность», значит, надо силы напрячь, чтобы удержать равновесие. Равновесие есть неизбежные и непременнейшие условия, при котором только и возможен процесс ассимиляции новых лучей и энергии. Импульс даю утверждать его яро.